Глава 8. Веки Лэнгдона мигом разомкнулись, и он испуганно перевел дух. Он все еще сидел у сиена за столом, руки сжимают голову, сердце несётся вскачь. Что за чертовщина мне мерещится? Образы женщины с серебристыми волосами и клювастой маски еще не померкли в его памяти. Я жизнь, а я смерть. Он попытался стереть эти видения, но они отказывались исчезать, словно их выжгли в его мозгу навсегда. С лежащей на столе программки на него по-прежнему таращились две маски. Ваши воспоминания будут спутанными и беспорядочными, сказала ему Сиена прошлое, настоящее и воображаемое в одной куче. Ленгден никак не мог собраться с мыслями. Где-то в квартире зазвонил телефон, звонок был старомодный, заливистый доносился с кухни. "Сиена!" крикнул Ленгден, поднимаясь с места. Молчание. Она еще не вернулась. Всего лишь после двух звонков включился Автоответчик. Чао. Sono io. Весело объявил голос Сиена. Laschemi in messaggio a V. Rechamero. Здравствуйте, это я. Оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Раздался гудок, и из динамика зазвучал испуганный женский голос с сильным восточноевропейским акцентом. Он эхом отдавался в коридоре. Сиена Это Даникова. Где то пропадать? Здесь ужас. Твой друг доктор Маркони, он мертвый. Вся больница пойти кувырком. Сюда приехать полиция. Люди говорить им, ты убежать, чтобы спасти пациент. Зачем? Он же тебе никто. Теперь полиция хотеть говорить с тобой. Они смотреть твой анкета. Я знать, что там все не так. Неправильный адрес, нет номер телефона, фальшивый рабочий виза. Так что сегодня они тебя не найти, но скоро найти. Я хотеть предупредить тебя. Мне очень жаль, Сиена. На этом женщина дала отбой. На Лэнгдона накатилась очередная волна раскаяния. Судя по этому звонку, доктор Маркони разрешил Сиене работать в больнице. Появление Ленгдена стоило доктору жизни, а Сиена, поддавшись благородному порыву, и бросившись спасать своего пациента, навлекла на себя серьезные неприятности. Как раз в этот момент в другом конце квартиры громко хлопнула дверь. Она вернулась. Несколько секунд спустя из автоответчика полился тот же голос. Сиена, это Даникова. Где-то пропадать. Лендэн поежился, зная, какие новости услышит Сиена. Пока звучала запись, он быстро подвинул на место театральный буклетик Заметая следы своего вторжения, потом проскользнул по коридору в ванную, коря себя за то, что без спросу сунул нос в прошлое Сиены. Еще через десять секунд в дверь ванной тихонько постучали. "Я принесла вам одежду", сказала Сиена. Ее голос срывался от волнения. Вешаю все на ручку. "Большое спасибо", откликнулся Лэнген. "Когда будете готовы, пожалуйста, приходите на кухню", добавила она. "Прежде чем мы с вами — Начнем куда то звонить, Я должна показать вам кое-что важное. Сиена устало прошла по коридору в небольшую спальню, Вынув из шкафа синие джинсы и свитера, она отправилась в примыкавшую к спальне душевую. Глядя прямо в глаза собственному отражению, она подняла руку, взялась за свой увесистый хвостик, потянула его вниз и стащила с головы парик из зеркала на нее смотрела абсолютно лысая тридцатидвухлетняя женщина. У ей была тяжелая судьба, и в борьбе с житейскими невзгодами она привыкла полагаться на свой незаурядный интеллект. Однако передряга которую она угодила на этот раз, потрясла ее до самой глубины души. Отложив парик в сторону, она вымыла лицо и руки, потом вытерлась, переоделась, снова надела парик и убедилась, что он сидит на ней идеально ровно. Сиена всегда считала, что жалеть себя последнее дело, но сейчас, когда слезы вскипали где-то глубоко внутри, она знала, что ей просто необходимо выплакаться. И она дала себе волю. Она оплакивала жизнь, которая вырвалась из-под ее контроля, оплакивала учителя, который погиб у нее на глазах, оплакивала бесконечное одиночество, заполнившее ее душу. Но прежде всего она оплакивала будущее, которое вдруг стало таким неопределенным.